Глава 4. Аудиенция для бастарда. Портал открылся у того самого ржавого холодильника для мороженого, за которым я прятался, когда следил за людьми орядные и глобусом. Память не подвела. Из песка я вытащил часть оконной рамы, привязал к ней белую простыню, которую прихватил из дома, и высунул белый флаг. Они убрали оружие. Голос Элоизы, которая, в отличие от меня, не пряталась, прозвучал у меня в голове. Тогда я медленно выглянул из-за холодильника. Так как сейчас открытые порталы не освещали местность, я приготовил огненный шар. Но он не понадобился. Забор с влитым в него аргнелием не сильно сиял в паре сотен метров от меня. Не так, как стена на севере. Видимо, и концентрация защитного металла слишком слабая, И на этой стране он выглядит совершенно иначе. Но в любом случае шар я убрал и просто пошёл в лапы к врагу. Я бешёным наступал по песку в сторону ворот, за которыми когда-то скрылся глобус. Надеясь лишь на то, что в меня не выстрелят. Просто потому, что иначе они бы не завербовали столько людей. Живая сила им нужна. Но нервишки всё равно шалят. Ты просто сумасшедший, Костя. Я слышу Элоизу. Если меня они убить не могут, то в тебя достаточно одного точного попадания. «Просто доверься мне, Эл», — ответил я, еле шевеля губами. «Они дорожат человеческим ресурсом. Иначе никогда не создали бы то, что ты видишь перед своими глазами. Максимум, что нам угрожает, стать такими же воздыхателями этой Ариадны, как все остальные мужики в этом поселении». «Я понимаю, что ты все продумал». Но не думаешь, что мне будет лучше остаться здесь? Тогда, если не вернёшься, я смогу тебя спасти. А если нас заберут обоих, тогда помощи будет ждать некуда. Я не ответил. Увидел только, что девочка-призрак остановилась. Бросил мимолётный взгляд назад. Элоиза стояла посреди пустыни и смотрела мне вслед своими красными глазами. Знала главное про Элоа школьников этого времени. Молчание — знак согласия. «Удачи, коллекционер!» прозвучало в моей голове напоследок, и я приблизился к высоким железным воротам. «Кто такой?» Из-за заграждения высунулся мужик в военной форме, несущий дозор на башне. «И чего приперся?» «Меня зовут Константин Ракицкий», ответил я и бросил флаг к своим ногам. Он выполнил свою миссию. Я до сих пор жив. Хочу поговорить с Риадной. Поговорить с госпожой? Удивился голос, звучащий из-за чёрной маски. О ботинки тебе не почистить? Я подошёл прямо к воротам и как следует стукнул по ним ногой. Грохот мне показалось разнёсся на многие километры вокруг. Это лучше, чем стоять тут битый час и пытаться объяснить им, зачем я пришёл. Ты что, щегол? Белины объелся. Дул автомата, теперь смотрела на меня сверху. Жить надоело. Я посмотрел на свои пальцы. Слегка трясутся. Я всё же человек. Всегда нужно оставлять шанс на то, что всё может пойти не по плану. Но в этом случае я уверен, что солдат не выстрелит. Я нащупал выступ на заборе, зацепился за него. И принялся взбираться наверх, благо сноровка никуда не пропала. Пока лез, услышал предупредительный выстрел в воздух, слегка напрягся, осознавая, что пуля могла быть направлена в меня. Затем понял, что патроны местные считают, и если захотят убить, то, скорее всего, сделают это другим способом. Но они меня не убьют, в этом я уверен. Я дополз до самого верха и спрыгнул на землю с другой стороны. Меня тут же окружили несколько воинов в камуфляже цвета хаки. Посчитал врагов по автоматам Калашникова, направленным на меня. Их пятеро. Ты кем себя возомнил? Человек в форме спускался по лестнице с вышки. Видно, тебя мама в детстве четыре раза подкинула и только три поймала. Смешно. отреагировал я. Так вы отведёте меня к своей? Кто она для вас? Королева? Отведём, отведём. Хмыкнул солдат с белой повязкой на рукаве. А в следующий миг я видел, как приклад автомата летит мне в лицо. Вслед за резкой болью наступила темнота. Ячнулся спустя какое-то время в настоящий чёрт возьми темнице. Вокруг три старых раскладушки Они приставлены к стенам, вместо обычных подушек на них лежат подушки от старых советских диванов. Ещё есть самые обычные шерстяные одеяла, которыми укрыты двое заключённых. Мои сокамерники. Посреди темницы ведро. На стене портрет женщины в белом платье и с кокошником, усыпанным драгоценными камнями, на голове. Снаружи, уже за решёткой, горят несколько факелов. Ну, конечно. Откуда тут электричество? Так. Кажется, теперь я прохожу путь глобуса. Похоже, они решили опоить меня, ну или сперва спросить разрешения у своей королевы на то, чтобы познакомить нас лично. Ладно. На такой очередность событий я тоже рассчитывал. Проснулся подросток лет 15 в спортивном чёрном костюме с тремя полосками. Принял сидячее положение и плюнул, как плюют гопники, у которых между зубами достаточный промежуток, чтобы выпускать слюни, не пережимая челюсть. Слышь, Саня? Тот нунький проснулся. Но Саня только пробурчал что-то себе под нос, перевернулся на другой бок и снова принялся храпеть. Кто по жизни? спросил парнишка. У меня раскалывалась голова. Поэтому, прежде чем ответить, Я помассировал её и только потом поднял взгляд на ждущего ответа сокамерника. Костя? Меня зовут Лёня. Он подошёл поближе и протянул руку. Я посмотрел на его ладошку, по количеству грязи оценил, сколько примерно он тут находится, и ответил на рукопожатие. Ну рассказывай, как попал сюда? Эти козлы схватили или в портал угодил? А Лёня-то болтливый попался. Но мне друзья нужны. Среди людей с автоматами я таких не найду. «В портал», — коротко ответил я. «Бывает», — махнул рукой Лёня и указал на лежащего на раскладушке заключённого. «А нас с Саней свеженькими взяли». Он набухался и уснул на остановке, а я таких обычно обчищаю в комендантский час, пока ментов вокруг нет. Короче, увидел его спящего, только шапку успел стянуть, когда эти появились. Автоматы наставили, какую-то дрянь выпить заставили. Вот теперь мы тут. С они лучшими друзьями стали, можно сказать. Долго? Чё? Долго сидите. А хрен его знает. Тут ни дней, ни ночей нет. Сидим и сидим. Но я почти договорился. Меня таким же солдатам сделать обещали. Буду служить императрице. Он оказал на портрет на стене. Все ока лучше, чем тут прозебать. Автомат дадут, накормят. Тут говорят, деревня вокруг. Буду служить госпоже. Видел, какая она красивая? Я б ей, но ты понимаешь. Я посмотрел на портрет. Похоже зелье уж и начинает действовать. Что? Приносите тебе сюда пойло какое-нибудь. Ну да, бадяга. Говорят, чтобы традиция на этой стороне не сдох, пить надо. А я подыхать не собираюсь. Вот и пью. А Санича? А Саню жена из дома выгнала за то, что зарплату пропил. Он поэтому на той остановке и дрых. Все тоскуют по ней. Но больше по дочери. Забыть не может. А я ему говорю, что пора бы уже начать новую жизнь. Но вот отсюда пути нет. Да не так тут плохо, как в школьных учебниках написано. Еда есть, вода тоже. Просто на несколько веков назад откинула. Пойла пьет? Кто? Саня. Не-е-е-е, махнул рукой Леня. Все мне отдает. Я говорю, что помрет от радиации. А ему все равно. Ну, я двойную порцию принимаю. Так даже лучше. Все эти витамины в организме накапливаются, наверное. Значит, я не ошибся. Опаивают они приворотным зельем именно здесь, и картина не просто так висит. Интересно, помогает ли это пойло от радиации в действительности? Или все, кто сюда попадают, уже с иммунитетом? Ладно, полезную информацию для себя я уже получил. О том, что солдаты не проверяют, как пьют. И это уже хорошо. Да и какой смысл? Какой человек в здравом уме откажется пить настойку, которая спасает его от смерти? Рассчитывают на страх людей. А таких, как Саня, наверняка опаивают силой. Я даже не знаю, сколько просидел в этой темнице, но по ощущениям, суток двое-трое. Когда один из солдат приносил нам еду из страны напиток розового цвета, старой пластиковой полторашки, я не отдавал ее Лене. Я незаметно выливал всё под раскладушку и засыпал песком, который тут был повсюду. Воды не давали. Поэтому я изнемогал от жажды. Иногда даже закрадывалась мысль о том, чтобы выпить одну порцию. Успокаивал себя тем, что тот одного раза ничего не будет. Но воля оказалась сильнее. Даже пара глотков может сыграть со мной злую шутку во время переговоров с ириадной. Примерно на четвёртый день Лёня стал колотиться в решётку и просить выпустить его, чтобы увидеть воочию несравненную императрицу. Он в кровь разбил руки о железо, но никто так и не послушал. Выпустите, выпустите! Я хочу её увидеть! Пустите меня к императрице, пустите! Начался приступ гопника ещё через день. Когда снова никто не дал добро, Лёня подбежал к портрету Рядны, сорвал его со стены и принялся обнимать. Я люблю тебя, моя императрица, люблю. Скажи мне, что я должен сделать, и я всё сделаю. Позволь мне увидеть тебя. Он целовал портрет, водил по нему пальцами, слёзы текли по его щекам. Вот что значит пить двойную порцию за себя и того парня. От такого поворота даже Саня, который всё это время лежал И только в последние дни из-за жажды начал пить приворотное зелье. С удивлением смотрел на Лёнию и не понимал, что с ним происходит. Судя по нашим разговорам, эти два счастливчика попали сюда не задолго до меня. А значит, примерно такой же эффект уже должен быть и у парнишки, который в два раза меньше, то есть у меня. Значит, мой выход. Повесь картину на место, сказал я серьёзно. Глядя на Лёню. Что? Понял Бровь тот и медленно убрал портрет за спину. Дай картину сюда, говорю. Нет! Рявкнул Лёня. Тогда я встал со своей скрипучей раскладушки и подошёл к нему. Он встал тоже, оттолкнул меня. Я не остановился, тогда принёк набросился на меня. Без кулаков, ударов, просто взял в захват и повалил. Так, как обычно дерутся дети. Я намеренно пытался сопротивляться. До тех пор, пока Саня не подошёл к решётке и не принялся звать на помощь. Солдатов долго ждать не пришлось. Люди с автоматами прибежали почти сразу и разняли нас. "Это моя картина, моя!" орал Лёня и указывал на меня. "Я не отдам её ему!" Эти готовы. Командир с белой повязкой на рукаве показал на нас с гопником. «А этот пусть еще посидит». «Я хочу видеть императрицу!» Не успокаивался Леня, которого держали под руки. «Сейчас увидите», — хмыкнул солдат. «Но ведите себя достойно. Иначе снова вернетесь сюда, ясно?» «Я всегда был плохим актером». Но помешательство моего сокамерника и нашей с ним драки за портрет аристократки оказалось достаточно, чтобы меня не заподозрили в обмане. Да и кто подумает, что маленький мальчик догадается не пить с надобья, а выливать его? Пока мы шли на аудиенцию кориаднее, я не переставал охищаться тому, как за 300 лет тут все сумела обустроить аристократка. Это огромное поселение. С домами, похожими на юрты, Не меньше, чем на километр вокруг замка. По улицам, выложенным каменной плиткой, ходят люди. Они не обращают на нас никакого внимания, прекрасно зная, что солдаты ведут всего лишь очередных рабов. Я же, в отличие от местных, постоянно осматривался. Вот старик стирает белье. Он сперва достает его из котла с кипящей водой, затем бросает в алюминиевый таз, охлаждает и принимается тереть остиральную доску. Другой мужик грызёт семечки у своего дома и провожает нас взглядом. Тут есть даже дети. Двое мальчиков пробегают под растяжкой для белья, и тогда старик проклинает их, крича с лёт нелицеприятные выражения. Ещё один пеньёк сидит с гитарой на лестнице. Он поёт какую-то романтичную песню, посвящённую императрице. И всюду висят портреты Ариадны. Стоят статуи, посвящённые ей. Пару раз я натыкался на фотографии духа, сделанной на полароид. Эта деревня — настоящий культ одной женщины-призрака. Госпожа. Солдат, приведший нас с Лёней в императорский золотой зал, вышел вперёд и преклонил колено перед женщиной, сидящей на стуле, обитым бархатом. Она одета в белое платье с кокошником, украшенным драгоценными камнями на голове. Справа от неё Стоит худощавый старик в чёрной священнической рясе и посохом в руке. Кажется, если палку убрать, то она попросту сувалится. Но если рядом дух, то Тихомир вполне живой, хоть и жутко покрытый морщинами и старый человек. Я гляделся. Везде в чашах на небольших пьедесталах горит огонь. На стенах висят иконы. Повсюду горят церковные свечи. стоят молитвословы. Такое ощущение, что я вошёл в церковь. Туда же пахнет так же. Только все эти иконы посвящены одной личности. И молиться ей можно не только глядя на изображение. Можно припасть лично к её ногам и восхвалить её образ. По периметру зала стоят люди с автоматами. Конечно, они защищают не её, а того, кто на самом деле создал это всё. Эти люди готовы служить мне, Даниил? спросила холодным голосом аристократка. Готовы, госпожа, ответил солдат, не поднимаясь на ноги. Тогда почему они ещё не преклонили свои колени? Тогда солдат поднялся на ноги и кивнул тем, кто держал нас. Лёня тут же сорвался с места и подбежал к ногам императрицы. Он хотел целовать их, но не мог. Кажется, он просто целовал пол. Но и от этого испытывал огромное удовольствие. Однако Рядна не обращала никакого внимания на Лёню. Она холодным взглядом смотрела на меня. «А с ним что?» — сурово спросила она. «Я не пил эту дрянь, которую вы опаиваете всех новичков», — признался я. «Пару дней назад я пришел поговорить, но вместо того, чтобы впустить меня...» Даниэль решил, что мне нужно посидеть в клетке. Жаль, конечно, потерять это время, но тем не менее, я тут. И у меня есть предложение. В этом храме, переделанном под императорский зал, повисла тишина. Кажется, только солдаты растерянно переглядывались друг с другом. Аристократка всё ещё сурово смотрела на меня. Тихомир же вообще не подавал признаков жизни, словно был мертвецом. Уведите его, приказала она. Солдаты тут же схватили меня под руки. Да не его, взгляд рядный упал на Лёню, ползающего под ногами. Этому я проведу инструктаж позже. Сейчас желаю говорить с мальчишкой. Даниил сделал пару жестов, и солдаты, державшие меня, подхватили брекающего Селёнию и вынесли из зала под жуткие крики одержимого. Не боишься смерти, значит? спросила императрица, внимательно глядя на меня. А зачем? я пожал плечами. Если после смерти я всё равно окажусь здесь. На безразличном лице Рядны появилась едва заметная улыбка и тут же исчезла. У тебя были причины думать, что я стану слушать какого-то мальчишку? Я хочу их услышать, монотонно проговорила она. Всё это Я развёл руки. Мог создать только дальновидный человек с большими планами. Не думай, что меня можно пронять комплиментами. Я прожила такую долгую жизнь, о которой тебе и не мечтать. Это не комплимент. Небрежно махнул рукой я и снова сунул её в карман. Констатация факта. Я несколько дней не пил не для того, чтобы потом целовать вам задницу, но глядя на крепость, которую вы возвели, убежищях, в котором люди готовы умереть за вас. Такие выводы сделать довольно просто. Можно всё-таки воды. В горле пересохло. "Рядно", кивнула головой. Один из воинов подошёл к чаше, стоящей рядом, кубком набрал из неё воды и поднёс мне. Я жадно впился губами в сосуд, пока не выпил всё до конца. А вообще желание было с головой окунуться в эту большую чашу с водой. и не выныривать из нее, пока не осушу до самого дна. Благодарю. Я удал кубок солдату и вытер рукавом рот. Теперь когда-то напился, императрица поводила пальцами по подлокотникам. Предлагаю сделать наш разговор более интересным. Она кивнула, и солдаты снова подлетели ко мне сзади и схватили под руки Даниил, Поднес стеклянную бутылку из-под молока, наполненную розовой жидкостью, к моему лицу. «Если твое предложение меня заинтересует, я пощужу тебя», — проговорила аристократка. «Оставлю в трезвом уме. А если нет, ты поплатишься еще и за то, что отнял мое время».